Глава 1095. -я. На сей раз никаких компромиссов. Введение, словно став объективом камеры, на огромной скорости мчалось сквозь звездное небо. Ванбуле как будто смотрел на мир через видоискатель. Мимо проносились звезды, скопления, мириады смутных теней живых организмов. Перед ним как будто проносилась история бесконечного даодамена. Пейзаж сменялся настолько быстро, что ему все казалось смазанным. Так продолжалось довольно долго пока они не остановились в сером участке космоса. Здесь не было ни звезд, ни цивилизаций, только обломки старинных памятников и строений, Причем они иногда становились иллюзорными. А потом вновь обретали материальную оболочку, при взгляде на них в душе возникало странное чувство. Причем во внешнем виде обломков прослеживалось влияние разных архитектурных стилей, не посетив было разные эпохи за время десяти прошлых жизней, то при виде этих руин он бы подумал, мало ли на свете архитекторов и направлений все таки звездное небо поистине необъятно. Его населяет огромное множество народов. Вполне логично, что у каждого вида со временем сложится свой архитектурный стиль. По этой причине он не заметил бы в этих руинах ничего необычного. Правда, он совсем недавно участвовал в испытании. Зрачки Ван Боула сузились. Похожие формы и стиль он уже видел в прошлых жизнях. Серое беззвездное небо оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. Ван Бола внимательно огляделся. Пурпурная нить уводила в сердце этого региона. Ее конец находился слишком далеко, чтобы отсюда можно было разглядеть. Вперед, спокойно приказал Ван Бола. Образ послушно сдвинулся, но на границе загадочной серой области как будто натолкнулся на невидимую преграду, не позволившую пройти дальше. «Где это мы?» — немного подумав, тихо сказал Ван Бола. В его разум тонкой струйкой проникли эмоции измученного сознания. «Стёрта?» Ван Буэлэ слегка удивил такой ответ «Книги судьбы». Похоже, Фолиант не знал, как назвать это место, поэтому объяснил это понятным для себя термином. Если судить по меркам книги, то это слово будет означать стертые из из-за ошибки текста или изображения. Посмотрев на это под таким углом, Ван Буэлэ, кажется, понял, что ему пыталась сказать «книга». Тем не менее, он немного удивился. Кто бы мог подумать, что в звездном небе» есть такие места? Сомнений не осталось. Здесь прячется Цзэйю, какое-то время он раздумывал над следующим шагом. «Медленно облети это место». Новая идея сработала. Облет вокруг границы помог Ван Болу примерно оценить размеры этой области. Вот только им не удалось замкнуть кольцо, где-то на полпути видение вновь остановилось, словно натолкнулось на преграду. Опять что-то мешает. Это место казалось все более странным, потому что теперь на их пути стояло не серое беззвездное небо, Окажущейся пустой часть космоса. Попробуй облететь с другой стороны. После этой команды образ двинулся в обратную сторону, а потом попытался обогнуть серое беззвездное небо с другой стороны. Но и там на их пути встало пустое звездное небо. Причем незримый барьер по обе стороны находился в одной горизонтальной плоскости, подобно непроницаемой стене. Серая область космоса соединялась с этой стеной, поэтому его камера не могла полностью облететь ее. Невидимая стена напомнила Ван Буэлэ о белом олененке. Долгое время он задумчиво рассматривал серое беззвездное небо. «Возвращаемся!» Все это время сознание как будто на него дулось. Но этот приказ очень обрадовал его. Вернулись они заметно быстрее. Не успела догореть благовонная палочка, как они добрались до изначальной точки и исчезли. На мгновение опустилась тьма. Ван Буэлэ вновь вернулся на планету Фатум... Книга судьбы под его ладонью изо всех сил пыталась оттолкнуть его руку. В этот раз отторгающая сила была намного мощнее, чем в прошлый раз, как будто все это время флиант копил силы. Ей удалось оттолкнуть руку ван Буолы на треть метра. Сбросив руку с переплета, книга судьбы, казалось, издала победный клич. Потом она затуманилась, словно собираясь улизнуть. Одновременно с этим из нее послышался свист. Этот звук до боли напоминал свист ветра но услышавшие ее люди почему-то сразу подумали, что книга судьбы ругнулась, в чей адрес было понятно и без слов. Гости притихли, даже старый слуга с преподобным теньфом молчали. Последний впервые видел, чтобы книга судьбы вела себя так по-человечески. Неужто встреча с ним показалась ей такой пыткой, что она при первой же возможности решила сбежать? В следующий миг выражения лиц гостей вновь изменились, многие теперь сочувственно смотрели вниз. Только «Книга судьбы» исчезла, как Ван Булэ вновь выпустила руку. Под ней ничего не было, пустое пространство, но тут под рукой сама собой возникла «Книга судьбы». И снова его ладонь лежала на ее переплёте. «Книга судьбы» явно такого не ожидала. Несколько вдохов она не двигалась, а потом сильно задрожала. Вздрагивая, она стала жалобно попискивать. Присутствующие не знали, что и думать. Слуга преподобного собрался что-то сказать, Но в итоге с его губ сорвался лишь вздох. Что-то самого преподобного у него дернулось века, а потом он с легкой безысходностью посмотрел на Ван Буола. Ван Буоле проделал все с таким невозмутимым видом, будто бы сейчас на него не смотрели все собравшиеся на празднование гостей хозяева. У себя в голове он уже строил маршрут до серого беззвездного неба. Наконец его глаза блеснули. Образ был нечетким. Мне нужно взглянуть еще разок. Честно сказал, он преподобному. Стоило ему это сказать, как гости разразились криками. Он хочет взглянуть еще разок. Я встречал немало задир, но кого-то, кто издевается над книгами, никогда. Посмотрите, до чего довел книгу Судьбы. Это же легендарный артефакт. Диво дивное. Не думал я, что так можно смотреть образы будущего. Пока люди возмущались, книга Судьбы стала очень громко выражать свое недовольство. После того, как ее авторитет раз за разом попирался, она решила стоять до последнего. Ее решимость была крепче камня, она лучше умрет, чем покорится. Разумеется, Ван Булл почувствовал настрой книги. И, эта книга не слушается! Может, мне порвать ее? Или отдать тебе на перевоспитание? Мысленно он обратился к Лапуле. После длинной паузы из фрагмента маски за пазухой Лапуля демонстративно фыркнула. Стоило ей это сделать, как книга судьбы затихла. Тут уже преподобный Теньфа собрался что-то сказать. Но ему не потребовалось ее уговаривать. Книга сама взлетела повыше, чтобы коснуться ладони ванбула. В момент контакта раздался характерный звук Шлеп! Похоже, этого оказалось мало, чтобы продемонстрировать свою покорность. Она по своей воле несколько раз отодвинулась и вновь прильнула к ладони, отчего гости услышали еще несколько шлепков. Книга даже несколько раз услужливо потерлась об его руку. Наконец из нее ударили невиданные досели волны энергии. Они захлестнули планету, а потом и всю звездную систему перс судьбы. Преподобный Тяньфа так ничего не сказал. У его слуги глаза на лоб полезли. Гости на спинах левиафанов от изумления поразивали рты. «Святотатство! Небеса, как же я ошибался! Ван Боуле, ты полностью уничтожил священный образ книги судьбы!» «Что за чувство? Как странно на себя ведет. «Вызывает определенные ассоциации». Леван Р издали странно покосилась на Ван Була.